Глава 11. Ошеломляющий прием. Вэй, скажи мне, как такое носят? Глядя на обувь, которую служанка поставила передо мной, я поначалу решила, что это ходули, узкие, высокие и, честно говоря, просто странные. Нет, сверху на них были закреплены почти настоящие туфли, типа катурнов с эластичными резинками, которые должны облегать стопу. «Но как на таком ходить?» «И что за палки торчат из этих, прости господи, туфель?» «Пожалуйста, эйси Маша». Служанка проворно выхватила палки из специальных углублений и протянула мне. Пришлось взять в обе руки. Ужасная догадка посетила меня. «Это точно ходули, а на палки надо опираться, чтобы не упасть». Так и вышло. С помощью Вэй я взгромоздилась на туфли, ибо все во мне противилось называть этот процесс обуванием, и оперлась на палки. Взвизгнула от неожиданности, когда эти последние шевельнулись в ладонях, подстраиваясь под мой рост. Но успокоительным тоном заметила, «Не стоит так кричать. Его императорское величество не оценит вашей экспрессивности. Трости живые — это такое растение, оно очень редкое». Я не помню, откуда именно его доставляют, но вроде бы из южных провинций империи. Живые трости, туфли, в которых я похожа на циркового акробата, пробормотала я. Скажи, Вэй, ваш император садист, да? Он любит мучить своих подданных, он же на ненавистник, да? Простите, Эсси Маша, служанка поспешно присела, пряча взгляд, а я чуть не свалилась со своих катурнов в последний момент ухватившись за столик. «Плевать, я не надену этот ужас на прием». «Машенька, ты неотразима!» ехидно заметил Пашка, а Бася мурлыкнула с кресла. «А какая у тебя у, будет походка?» у? «Вы просто завидуете!» Я вскинула голову и покрепче сжала живые трости в ладонях. «Ладно, я вам докажу, что русские не сдаются!» Конечно, ходить на ходулях было очень непривычно, но через несколько метров, которые я прошла по комнате, а потом и по коридору, я вполне себе приспособилась. Главное, не пытаться балансировать на туфлях, а довериться рукам и тростям. Эти прелестные растения удивили меня еще раз, когда я дотащилась до лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Милые, услужливые палочки словно сами собой выросли дотягиваясь до очередной ступеньки. Я ощутила себя Машенькой с тентаклями, которые помогали ей ходить. «Маша, ты выглядишь совсем как настоящая Эсси!» Меня нагнал Некс, пытавшийся побыстрее спуститься с третьего этажа. За ним спешил Вен, размахивая руками. «Ваше императорское высочество, так нельзя! Вы ведете себя как последний крестьянский недроссель! Разве можно, да еще перед самым приемом?» «Вен, расслабься». Я стиснула зубы, чтобы не потерять равновесие и не запутаться в ходулях. «Некс еще ребенок, ему можно побыть легкомысленным?» «Вы!» У наставника вытянулось лицо, и он вдохнул-выдохнул, словно старался держать себя в руках. «Эсси Макария, вы очень неблагоприятно влияете на венценосного наследника. Я вижу, что с момента возвращения из вашего мира он совершенно отбился от рук». «А вы, Эвьер Венчевию, просто жесткий сухарь!» – прошипела я. «Отстаньте от наследника хотя бы на пять минут!» «Жесткий сухарь?» – Вен подозрительно прищурился. «Это должно обозначать нечто оскорбительное, полагаю?» «Ах, да! У вас же нет хлебушка! И поэтому вы не способны понять, что такое сухарь!» – съязвила я, пропуская Некса вперед. Потом добавила тише. «Простите, я не хотела вас обидеть!» Просто мне кажется, вы слишком муштруете ребенка, а ему хочется получить немного внимания и ласки. И я не хотела подорвать ваш авторитет, но эти ужасные туфли меня убивают. Его императорское высочество предназначен для великой цели — править нашей могучей империей. Почти шепотом отчеканил Вен, не спуская глаз с Некса. «Вы няня, вот и нянчитесь с ним!» а я приставлен к венценосному наследнику, чтобы обучить его наукам. Могу представить ваше неприятие нашей культуры, однако позволю себе заметить, вы здесь с определенной целью, и я здесь с определенной целью, даже если они различаются». Он приблизился ко мне, едва не задевая носом кружева накидки, и доверительно шепнул. «Но венценосный наследник абсолютно прав. Вам очень идет наряд по имперской моде». «Вы словно аристократка из высокого рода». «Благодарю», — вежливо отозвалась я, хотя мне и хотелось треснуть его живой тростью. «Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой... М -м, моде». «Эвьер Винчвию! Эси Макария!» Некс вернулся с полпути, глядя на нас обоих попеременно. «Прием начинается. Быть может, нам стоит поспешить, чтобы император не разгневался нашим опозданием?» «Вы правы, ваше императорское высочество» церемонно поклонился Вэн. «Эсси Макария, вы думаете, что можете двигаться достаточно быстро?» «Не думаю, но постараюсь. Жаль, что у меня нет крыльев, чтобы летать», усмехнулась я, преодолевая последние ступеньки и выдохнула с облегчением, когда ощутила под костылями твердый пол первого этажа. «Я тоже не могу летать, Маша», доверительно сказал Некс. «Очень скоро, ваше высочество», ответил Вен, жестом приглашая нас последовать за драконами, которые спешили по направлению к большой парадной тронной зале. Осталось всего четверть цикла, и вы сможете принимать боевое воплощение, как взрослый. «Четверть цикла — это долго», — пробурчал мальчик, выпрямляясь. Он словно внутренне подобрался, превращаясь из Некса в наследника. «И вовремя мы подошли к дверям тронной залы». Это не были двери в прямом смысле слова. Тяжелые плотные портьеры, сделанные, по всей вероятности, из деревянных пластинок, нашитых на гобеленовую ткань, раздвинулись по мановению руки ярко одетого, точно мой Пашка, только в оранжевое и красное. Дракона в парадном воплощении. Я быстро, но тщательно пересчитала пальцы, обтянутые велюровой кожей крыльев. Всего два. Обслуга. Пусть будет швейцар. Или церемонимейстер, мастер церемоний, один из тех, которые во всех мирах объявляют леди и лордов на входе в зал, где полным ходом идет торжество. Но этот ничего не объявил. Он просто пропустил нас троих через странные двери. Я машинально отметила, что Некс и Вен, перешагнув порог, приняли парадное воплощение. Очень синхронно. И заметила то, чего не видела раньше разницу между огненными и лесными драконами у них была немного другая чешуя другой формы рожки а у некса еще и когти были оранжевые а потом я увидела курта он сидел на троне и на этот раз не был в виде жуткого чудовища на нем отлично смотрелся немного старомодный камзол с жилеткой кружевным жабо с перчатками митенками из которых торчали когти в левой любящий, руке император держал трость с огромным, вделанным в ручку красным камнем. Вен низко склонил голову, приветствуя своего суверена, а Некс кивнул почти по-военному. Вспомнив о правилах вежливости, я попыталась изобразить реверанс, но тут же запуталась в ходулях и тростях. Со всех сторон послышались смешки, и мне пришлось знатно разозлиться на себя. Курт смотрел молча, прищурив глаза, и разобрать, что он думает, было невозможно. А что делать? Промолчать бы и шмыгнуть к стеночке. Но Маша же молчать не умеет. «Ваше императорское величество!» Обратилась я к нему самым смиренным тоном, на который только была способна. «Мне неловко от мысли, что вы можете заподозрить меня в неуважении, но я сегодня впервые надела этот наряд и эту непривычную мне обувь. Простите за то, что я не могу поприветствовать вас так, как диктует этикет. Прощаю. И Курт легонько повел тростью, указывая нам с Веном место слева от помоста. Некс поднялся на несколько ступенек к трону и присел в небольшое кресло по левую руку от отца. Слава богу, что мальчику не придется стоять. Все же он непростой подданный. Устроившись рядом с Веном, я оглядела залу. Все Эсси и Эвьеры, которых я видела на ужине, были тут. Девушки с официального приема тоже. Ну, когда я первый раз видела страшного дракона на троне. Однако тогда я не могла понять, кто они. Теперь мне показалось, что это гарем. Для чего бы еще тут стоять одинаково одетым драконицам с крохотными рожками и двумя пальцами в крыльях? Гарем. Господи, зачем Курту гарем? «Неужели он спит со всеми этими девицами? И еще жену должен осчастливить?» Скосив глаза на императора, я искренне пожалела его. «Бедный, столько баб на него одного. Где гарем, там козни и споры. Но жена должна быть превыше всего. Значит, вот эти фифочки как минимум на год останутся не у дел. Ладно, все это лирика. И мне совершенно наплевать. Но где же обещанные невесты?» Нэкс терпеливо ждет, а Курт просто сидит неподвижно, как статуя. Как они так могут? Хотя им-то как раз не трудно. Это мы тут все стоим. И тут, как по заказу, церемонимейстер повел руками и громко объявил. Эсси Аламирайя америйская, из рода Великих Ледяных Драконов. Я даже встрепенулась от неожиданности. Эсси Аламирайя... Вплыла в залу на таких же лыжах, как и у меня на ногах, но сделала это несравненно элегантнее. На ней было великолепное платье цвета первой изморозьи на деревьях, на голове диадема и пышная кружевная накидка. Я даже прищурилась, чтобы разглядеть первую из невест как можно подробнее, но лучше бы я этого не делала. Эсси Ледяной Дракон была отчаянна и неповторима «Некрасиво. Как говорится, все по отдельности хорошо, но вместе лучше не складывать. Нос бы чуть поменьше, лоб чуть повыше, глаза чуть побольше, а уголки губ поднять». Не было в лице аристократки почти никакой гармонии. Она вошла, принимая парадное воплощение, изящно присела перед императором и, удостоившись приветственного кивка, порозовев от удовольствия, отошла чуть в сторону не влившись, однако, в ряды придворных. Эсси Меринолика Виссегальская из рода Великих Горных Драконов. Данная Эсси оказалась тоже некрасивой, но немного по-другому. В ее лице все было слишком крупным, грузным, а тело, наоборот, изящным и даже хрупким. Эсси горный дракон двигалась так, будто ее руки и ноги связали веревками под роскошным платьем с множеством оборочек и финтифлюшек. Если бы не крылья с пятью пальцами, я бы подумала, что служанку самой низшей ступени одели в роскошные одежды и выдали за аристократку. Дальше я уже не запоминала имена, отличавшиеся неизменной благозвучностью, а только сравнивала титулы со степенью некрасивости Эсси и самодовольно думала о своем отражении в зеркале. «Боже, спасибо, что я не драконья принцесса. Спасибо за милую внешность, что мне дала судьба. И еще мне было интересно, почему аристократки такие противные с лица, а девушки из свиты просто красотки? Что за странная генетика? Или так проявляется присущее знати всех миров вырождения? И почему наверху в галерее Нет ни одного портрета императрицы. Как только все невесты совершили торжественный вход, наш добрый император махнул тростью, и церемонимейстер провозгласил. «Музыка!» Так и хотелось сказать «Грянули скрипки». Но нет. Мелодия, которая раздалась откуда-то сверху и сбоку, была плавной, нежной, с чуть восточными нотками, а еще с раскатами барабанов. Хотя я совсем не была уверена, что это барабаны и скрипок тоже не было слышно возможно нечто вроде флейты с кем император откроет танец они вообще будут танцевать э в как обычно проходят приемы шепотом спросила я у наставника эйсси макария я еще ни разу не присутствовал при обряде рассматривания невест так же тихо ответил мне вен но ну, по описанию из старинных свитков он прекрасен Сейчас прелестные аристократки покажут венценосному императору свою грацию и музыкальность, а затем они будут танцевать одни, все вместе или по отдельности. Вместе, Эсси Макария. И танец должен быть незабываемым. С такими ходулями я точно его не забуду, пробормотала я. Вы не правы, Эсси Макария. Эсси четвертой, а особенно пятой ступени, с детства учатся обрядовым танцам. «Посмотрите, как они плавно двигаются!» Я смотрела. Это был странный танец. Будто восточные гурии пытались вальсировать в одиночку, помогая себе тростями. Очень в тему к музыке. Главное — не смотреть на лица, не удивляться крыльям, просто попытаться наслаждаться слаженностью движений. И музыка — необычная музыка, которая не укладывалась в мой слуховой ряд. Слушать ее было, как водить ногтем по стеклу. Танцевали эссе долго, я даже успела утомиться. Стоять на неудобных ходулях, подпираясь тростями, было очень утомительно. Но, к счастью, все в жизни имеет свой конец. Закончился и танец, а я вздохнула с облегчением, потому что смотреть дальше на лошадиные морды и узкие личики с длинными носами вкупе с чешуйчатыми щеками было невыносимо. Император снова повел тростью и сказал негромко, но внушительно. «Благодарю вас, благочестивые Эсси, за сей великолепный танец. Прошу вас, развлекайтесь, сейчас подадут напитки и закуски». Он поднялся с трона, и мне стало жарко. Все-таки очень представительный мужчина, совсем не то, что ночью в саду. Там он был совсем обычным, а сейчас настоящий правитель. «Мужские флюиды так и прут из него». Я неожиданно обнаружила себя почти в объятиях Вена, и он сказал мне негромко, «Эси, Макария, вам дурно? Желаете освежающего напитка?» Опомнившись и отвалившись от наставника, я поискала глазами сперва Курта, а потом Некса. Пояс нещадно давил на ребра, а туфли показались пыточными колодками, но я мужественно ответила Вену, глядя, как император беседует, «Сесси ледяной и водяной драконы». «Благодарю вас. Не сейчас. Где наследник?» Его императорское высочество пользуется случаем и поглощает сладости в абсолютно неразумных количествах. Ивен указал мне на мальчишку, который набрал в обе руки смешных разноцветных печенек в форме колокольчиков. «Ладно, пусть развлекается. Кто их знает, этих драконов, чем они кормят ребенка? Кстати, надо узнать, а где Фирис?» Она должна быть рядом с наследником, но в зале оборотня не было. Зато был ворох невест, их платьев и тростей. Аристократки держались очень прилично, не глядели прямо на Курта, но вовсю кокетничали. Смотреть на это оказалось невыносимо. И я отвернулась, спросила у Вена. «Эвьер ю, а что мы должны делать на этом приеме?» «Быть рядом с наследником». Ну и радоваться за венценосного императора, С лёгкой усмешкой ответил наставник. Я очень рада за него. А как он будет выбирать себе невесту? Эси будут состязаться между собой, чтобы осталась только одна, лучшая из лучших. Мне в голову пришёл недавно прочитанный фэнтезийный роман, где как раз было описано подобное состязание невест. Я даже чуть не фыркнула, представив, как мадмуазели, ледяной и горный дракон наспор создают лучшую иллюзию из магических потоков но сдержалась в последний момент. Вен посмотрел на меня с искренним удивлением. «Что вы, Эсси Макария? Никто не будет состязаться. Просто его императорское величество понаблюдает и пообщается со всеми благочестивыми Эсси и выберет ту, которая будет соответствовать его положению и величию нашей прекрасной империи. Жаль. На этот раз я не удержалась от сарказма, но сказала это очень тихо. Потом снова оглянулась. Где Некс?» «Что за непоседливый ребёнок? Его не было в зале». Я завертела головой во все стороны и обеспокоенно спросила у Вена. «Что-то я не вижу наследника. А вы?» Наставник немедленно оставил меня и двинулся быстрым шагом куда-то к колоннам из толстых лиан. Потом вернулся, заглянул за трон, пробежался до высоких стрельчатых окон, но снова подошёл ко мне с растерянным лицом. Он где-то спрятался. Это так похоже на венценосного наследника. Ему невероятно противны замковые приемы. Надо обязательно провести с ним серьезный разговор на эту тему. «Сначала его надо найти», — решительно ответила я. И вдруг будто меня кто толкнул, посмотрела наверх. Как раз туда, где виднелись между сводами перила балюстрады, увитые лианами колонн. «Там мы были с Нексом сегодня». Там он любил прятаться и смотреть на всех, незамечаемый никем. Там он и был, но жестом попросил меня молчать, увидев, что я раскрыла его убежище. Я бы, конечно, промолчала. Если бы не темная фигура рядом с мальчиком, угрожающая темная фигура и предчувствие. Вот сейчас что-то случится, что-то непоправимое. Непроизвольно я вскрикнула, указав наверх, а потом... Все и произошло. Я даже не поняла, как. В один момент сознание фиксирует картинку. Некто в черном толкает Некса через перила. Наши крики «Мой» и «Мальчишки» сливаются в один и резонируют по всей зале, перекрывая музыку. Все кончено. Некс разобьется. С такой-то высоты. А в следующий момент, отшвырнув в сторону и туфли, и трости, я уже бегу в то место, куда он должен упасть. Отталкиваю с пути одну из невест, выбрасываю руки вверх и вперед. Некс свалится прямо на меня, и мы оба умрем. О нет!